Глава 8. Утром Эмиль впервые не пошел на завтрак. Через домофон он сообщил, что не голоден, и останется в номере. По договору можно было пропустить завтрак по уважительной причине. Но присутствие на обеде и ужине считалось уже обязательным. Эмиль совсем не хотел есть, и поэтому, чтобы провести время с пользой, решил немного почитать. Он подошел к шкафу и неторопливым взглядом пробежался по корешкам книг, которыми пестрела одна из полок. «Абсолютно несовместимы. Эмма Райтс». Прочитал он слух название романа и имя автора. Потом усмехнулся и добавил. «Это точно про Алексу Егора». «Александра Ника Госян. Ведьмины болота «У-у-у-у! Про наш отель». Идем дальше. Libra Ten Month. Осень. Сборник рассказов. Так. Равки. Сергей Мельник. Угу. Раушан Бакиров. Чернокнижник. Райко. Сказание о... Лина Лас. Фемдом. уго Ничего себе, а вот это уже занятно. Эмиль снял книгу с полки и с интересом повертел в руках. А Егор говорил, в наших мини-библиотеках нет пособий по сексу. Усмехнулся он про себя. Вот только нам такое не подходит. Это, скорее всего, настольная книга «Жасмин». Как она здесь заблудилась? Сам пошутил, сам посмеялся, сам себе поаплодировал. Волна грусти, от которой Толшиев хотел отвлечься чтением, накатила с новой силой. Причина утренней депрессии была проста. Вчера он лишился поддержки единственного близкого человека в стенах отеля. Друг? Эмиль никогда не придавал большого значения этому слову. Бывший друг. Новый друг. Ему стало смешно. Никого эти приставки не смущают. Настоящий друг, он ведь иногда бывает ближе, чем брат. Поэтому... Эмиль и не злоупотреблял этим словом. Егор за короткое время стал для него старшим братом, которого у него никогда не было. Да, он шутил над ним, издевался немного, но Эмилю казалось, что Намитов все это делал по-доброму а может, просто ему так было удобнее думать? В любом случае, сейчас это уже особого значения не имело. Вчера вечером на тренировке, Они готовы были разорвать друг друга на куски. Эмиль вспоминал тот недолгий всплеск почти звериной ярости и не мог понять, как такое произошло. Это было абсолютно не в его характере. Возможно, это странное место так действует на их психику. Но это было не все. На вечернем разборе полетов после неудавшейся тренировки В отношениях между Егором и Алексой произошел какой-то сдвиг. Эмили раньше чувствовал, что между этой парочкой что-то происходит. Внешне они друг друга постоянно цепляли словами, пытались как-то задеть. Но даже невооруженным взглядом было видно, что эти двое неравнодушны друг другу. Егор в этом ему сам признался. А Алекса – Алекса. Она ведь тоже всего лишь женщина. А женщинам нравятся такие, как Намитов. Сильные, уверенные в себе, нагловатые. Она, наверное, не поддавалась его обаянию лишь из-за того, что считала Егора всего-навсего красивой рекламной картинкой, не имевшей внутри ничего, кроме примитивных животных желаний. А вчера он показал свою недюжую наблюдательность, сообразительность. Не без помощи Эмиля, кстати. И Алекса увидела в нем не только красивую оболочку. Она поняла, что там внутри скрывается нечто большее. Эмиль не мог до конца разобраться, кого сильнее ревнует – Алексу или Егора. Ему казалось, что они оба предали его. Да, неправильно так думать, но он никак не мог отогнать от себя эту мысль. Под грузом тяжелых размышлений Эмиль подошел к окну и широко распахнул одну из створок. В лицо ему сразу хлестнуло обжигающий своей чистотой холодный зимний воздух. Если поначалу его радовал открывающийся вид на заснеженные горы, то сейчас вся эта красота стала обыденной. Окно выходило на задний двор и поэтому здесь не случалось каких-либо маломальских интересных событий. Изредка, примерно два раза в день, он замечал, как от отеля в сторону одной из гор выдвигались два снегохода. Ближе к вечеру, пока еще совсем не стемнело, они всегда возвращались назад. Для чего эти люди ездили туда? Очередная загадка отеля арконд, которых уже накопилось немало. Осталось дождаться лекции от их куратора, которая якобы должна была все прояснить. Егор сложил руки у себя на груди и со скучающим видом начал раскачиваться на стуле. Маленькая зубочистка орудовала в его зубах с хирургической точностью. Он не ждал от обещанной лекции ничего интересного и поэтому, периодически позевывая, смотрел в окно. Эмиль неторопливо цедил сквозь зубы остатки зеленого сока. Про себя он окрестил его ликером. И вкус уже не казался таким ужасным, даже наоборот. Толшеев научился смаковать этот странный напиток. Алекса, видя, что двое молодых людей покончили с завтраком, встала со стула и, негромко откашлившись, начала. По легенде, раньше на месте отеля располагалась деревня, в которой жило древнее племя эскеров. Этот народ поклонялся мифическому божеству, большому белому дракону, который для них был олицетворением силы и мудрости. По преданию, каждые 54 года, когда метеорный поток драконит проходит через созвездие дракона, дочь вождя, достигшая совершеннолетия, должна была отправиться в пещеру, которая расположена на вершине горы Тибун, чтобы на ритуальном камне возлечь с мужчиной из другого племени. Избранник во время Саития должен был разжечь в девушке пламя настоящей страсти, довести ее до пика наслаждения и разбудить тем самым в ней душу белого дракона, с возрождением которого на земле наступит новая эра. В ней не будет места вражде между людьми, только любовь к ближнему и созидание. На сам же древний народ, который способствовал пришествию в мир нового божества, не сходила особая благодать. Им были не страшны болезни. В охоте и на поле боя всегда сопутствовала удача. Понятно. Егор пожевал нижнюю губу и спросил, а если парень не сможет этого сделать? «Ну, бывает же такое. Кончит раньше времени. Или принцесса его не захочет как мужчину. Тогда что?» Он скосил взгляд в сторону Эмиля, чтобы проследить за его реакцией. Но Толшеев даже не посмотрел на него. Он с интересом наблюдал за Алексой, которая после слов Егора улыбнулась, а щеки покрылись румянцем. Похоже, ее отношение к Намитову меняется с геометрической прогрессией. Она уже улыбается с тупых шуток этого белобрысого мачо. «По преданию», – наконец ответила Олекса. «Если избранник не справится и не пробудет в дочери вождя спящего в ней дракона следующие 54 года, землю будут ждать многочисленные войны, природные катаклизмы и другие разного рода бедствия». Поэтому эскеры тщательно отбирали кандидатов в соседних племенах, чтобы не навлечь беду на свой народ и все остальное население Земли. В 1408 году король Венгрии Сигизмунд I создал Орден Дракона, в состав которого вошли много рыцарей, в том числе и Влад II Дракул. Отец того самого Влада Цепиша, который во многом стал прообразом известного вампира. Кстати, прозвище Дракул он получил как раз из-за того, что был одним из членов ордена. Говорят, что при создании этого сообщества король Сигизмунд во многом вдохновлялся именно легендой о белом драконе. Для чего вы нам это рассказываете? Поинтересовался Эмиль и пристально посмотрел на Алексу. Ну, вы же хотели знать, откуда в названии отеля «Анаграмма от слова «дракон», – ответила девушка. «Дать имя гостинице в честь древнего божества немного банально и грубо. Плюс может отпугнуть кого-то из наших гостей. Поэтому хозяин решил отдать дань уважения истории здешних мест, но проявил при этом креативность. Арконт – вполне подходящее название. Мне недавно сон снился». Неожиданно для самого себя признался Эмиль. «Я там в какой-то пещере был. Вокруг люди стояли в белом, а в центре камень большой. Там еще дракон был, белый, кстати, как в вашей легенде. Только это был дракон-женщина. И она хотела, чтобы я с ней...» М -м -м. Алекса удивленно вскинула бровь и уставилась на Эмиля, как будто она не поверила услышанному. Ахаха, ха громко засмеялся Егор и закрыл лицо руками. «Так вот, почему у тебя проблемы с женщинами. У меня бы после таких снов вообще бы член не стоял». На этот раз Эмиль не смог или не захотел проигнорировать выпад в свою сторону. «Егор, ну как же так? Я понимаю, что тебе Алекса очень нравится, и ты хочешь впечатление произвести. Но с чувством юмора надо что-то делать». Егор покраснел. И со злобой посмотрел на Эмиля. Он явно не ожидал, что бывший друг так легко выдаст его секрет. Но на Алексу эти слова подействовали немного по-другому. Она тоже покраснела, но совсем не от того, что сердилась. Наоборот, Эмиль увидел в ее глазах плохо скрываемую радость. Это значило только одно. Олекса также неравнодушна к Егору, как и он к ней. И Эмиль только что сам способствовал их сближению. Послезавтра утром будет объявление. Алекса сделала максимально серьезное лицо. Один из вас станет гидом отеля Арконт. Второй кандидат поедет домой. Так что ждите, мальчики. Осталось недолго. И удачи вам.